Глава восьмая. На поправку я пошел быстро. Пара дней постельного режима и неусыпной заботы маменьки извели меня больше, чем сражения со всеми извращенцами, маньяками и садистами, что только можно вообразить. Поэтому лекари, скрипя зубами и скрипя сердце, дали разрешение покинуть импровизированный лазарет. Я поспешно вскочил, оделся и отправился на прогулку в парк. Свежий морозный воздух прояснял голову, развеивал мрачные мысли, которым я предавался во время вынужденного ничего не делания». Я сам поражался тому, насколько близко к сердцу воспринял все происшедшее. Ладно бы я мог бы припомнить какую-нибудь страшную историю с детства, в которой э, злой дядька с усами пытался покуситься на мое нежное ребяческое тельце, оставив неизгладимый след на хрупкой детской психике. Однако же, еще не перетряхнув содержимое моей памяти, ничего такого я обнаружить не смог. 21 век к время толерантности, ко всяческим извращениям и отклонениям. Казалось бы, должен был примирить меня с существованием этой стороны жизни. Но я себя чувствовал, наверное, так же, как женщина после изнасилования. Не физически, слава богу, но морально. Кто-то вторгся нагло нахрапом в мое личное пространство. Попытался использовать меня, когда я был слаб и беззащитен. Одно дело, увидев подобного представителя, недорадиционно меньшинств по телевизору поморщится и переключить канал, а совсем другое — очнуться в незнакомом месте от его прикосновений. Бр, я невольно поежился, заново переживая тот день. Ну что ж, услышав весть о его гибели, страшной и мучительной, я испытал некоторое удовлетворение. Да, это жестоко, но я рад, что он получил по заслугам. «Больше всего меня тяготило то, что я умудрился обидеть Дарью. Моя реакция на ее поцелуй потрясла меня, наверное, так же, как и ее». Обдумывая все, что произошло, я находил только одно объяснение случившемуся: в тот момент лихорадка еще не отпустила меня окончательно. В голове смешалось все. Правда и вымысел, бредовые видения и реальность. Я надеялся, что девушка сможет понять, насколько тогда было нестабильно мое состояние, и простит меня. Причувствуя, что предстоят нелегкие времена, в связи со слухами, что распространяются с легкой руки моего брата, я хотел бы иметь поддержку со стороны людей, которые знают меня, искренне хорошо ко мне относятся. Поэтому я не собирался откладывать разговор с друзьями, и первой в списке была, конечно, Даша. Приняв решение, я вернулся во дворец и отправился к нарышкиным, приняв решение, я вернулся во дворец и отправил к нарышкиным посыльного с запиской, в которой просил принять меня, если это возможно в течение дня. Одним визитом я собирался убить двух зайцев, поговорить с Дарьей и Иваном и, наконец-то, встретиться с Нарышкиным-старшим, чтобы попросить снабдить меня защитными артефактами. В свете последних событий они будут совсем не лишними. В ожидании ответа на послание я устроился поудобнее в кресле, выровнял дыхание и погрузился в собственный внутренний мир. Заявления лекарей о том, что уровень моей силы значительно вырос, удивили и заинтересовали меня. Настроившись, я сумел рассмотреть свой источник магии. Не могу сказать, что он стал намного больше, но его свет заметно изменился, стал ярче, интенсивнее, насыщеннее как-то. Разглядывая его, купаясь в этом свете, я словно набирался сил, заряжался энергией». И свою стихию я стал чувствовать гораздо лучше. Без особых усилий я прислушивался к малейшим колебаниям воздуха, ощущая, что могу своей волей воздействовать на него. Но вот насколько такие воздействия могут истощить мой запас сил. Каковы границы моих возможностей? Этого я пока не понимал. Знание. Больше всего мне не хватало упорядоченных знаний. Надеюсь, отец не забыл о своем обещании устроить мои занятия магией. Мои ну размышления прервал стук в дверь. Вернувшись, посыльный сообщил, что Нарышкины будут рады принять меня в любое удобное для меня время. Собираясь, я внутренне готовился к важному разговору. Волнуясь, как воспримет Дарья мои объяснения, я понимал, что у меня будет только одна попытка. И я должен быть максимально убедительным. Николай Нарышкин встретил меня доброжелательно, учтиво осведомившись о моем здоровье, проводив меня в кабинет, он предложил мне удобное кресло, сам же устроился на диванчике неподалеку. Вызвав лакея, велел принести чаю и обратился ко мне. «Хоть я и не имел чести быть представленным вам лично, но сколько слышал о вас от своих детей, что иногда мне кажется, будто мы знакомы на протяжении многих лет». «Надеюсь, вы не сочтете это за дерзость. «Что вы, Николай Андреевич!» — поспешил уверить его я. Мне очень лестно, что в вашем доме часто ведутся разговоры о моей скромной персоне, особенно если в положительном ключе. Боюсь, что в ближайшем будущем это будет редким исключением». Мой собеседник помрачнел. «Да, этот, без сомнения, ужасный инцидент». Я поспешно продолжил. Инцидент исчерпан. Вот его последствия, словно круги по воде от отброшенного камня, расходятся все дальше. Ваш сын уже сообщил мне о тех неприятных слухах, что ходят в высшем свете. Они явно не укрепят моих позиций при дворе. К тому же я потерял союзника и даже, не побоюсь этого слова, друга, князя Тараканова. Смогу ли я доверять этому человеку в дальнейшем? Большой вопрос. Дипломатические отношения со столь могущественной державой, как Великобритания, на грани разрыва. Есть вероятность того, что начнется война. Гордиться мне особо нечем, и если это понимаю я, поймут и окружающие. Все тягостные размышления, которым я предавался, пока был прикован к постели, словно слились в один поток негативных эмоций, захлестнувший меня с головой. Я замолчал, стараясь успокоиться, потом продолжил. «Теперь вы понимаете, почему для меня столь ценно хорошее мнение, сложившееся обо мне в вашей семье». «Ваше высочество», — благожелательно улыбнулся Нарышкин, с удовольствием глотнув ароматного чаю и, оставив чашку, заметил, Ваши размышления ярчайший образчик юношеского максимализма. Сейчас вы все видите в черном цвете, и переубедить вас будет трудно, но позвольте по пунктам изложить аргументы в пользу моей точки зрения. Во-первых, по поводу слухов. Поверьте, не ничем, кроме клеветнических измышлений ваших злопыхателей, они быстро угаснут, потеряв для сплетников всю прелесть новизны. Уверяю вас, не пройдет и недели, как кто-то будет замечен в обществе непотребных девиц, или раскроется очередной адюльтер, и о вашем случае все забудут. Зато то время, пока они будут курсировать в обществе, вы можете употребить с большой выгодой для себя. Поглядывайте, кто с радостью подхватывает эту тему, а кто обрывает негативные разговоры о вашей персоне. Всегда полезно знать потенциальных врагов и друзей. Да и потом, лукаво улыбнулся Николай Андреевич, в пышные пшеничные усы. Готовьтесь к преувеличенному вниманию со стороны дам. Да-да. А вы как думали? Сейчас каждая девица обязательно сочтет нужным проверить действия своих чар на вас. Вернуть своей неотразимой красотой и своих чувств Цыцаревича на истинный путь. О, ради такой цели они будут готовы на все. Так что не потеряйте голову, Алексей Александрович. Во-вторых, отношения с Англией. О какой войне вы ведете речь? Сейчас, когда на мировой арене развернулась подковерная борьба за интересы в Российской империи, вступать в открытую конфронтацию, теряя все позиции... Зная, насколько хитер и изворотлив князь Долгорукий... На ниве дипломатии, как беззаветно радеет о пользе отчизны канцлер Владимир Громов, могу вас уверить, эта парочка добьется на волне этого инцидента таких преференций, что Россия останется в огромном плюсе. Ну и в-третьих, князь Тараканов без сомнений замечательный и увлеченный человек, цели которые он ставит перед собой значительные и достойные уважения, но вот путь, которым он идет к ним, на мой взгляд, спорный. Стрепет и любовью, относясь к отчизне, он ищет спасение для нее в чужой культуре, в наследии других стран. Его слепая вера в то, что представители могущественных иностранных держав и сами столь же велики и безукоризненны духом, привела к тому, что он совершил непростительную ошибку, закрыв глаза на некоторые сомнительные сигналы в поведении того же английского посла, Но сделал он это не со зла, поверьте. Я думаю, что лишать его доверия и подозревать в предательстве не имеет смысла. Но и относиться к его убеждениям нужно с большим скепсисом. Разум, Алексей Александрович, вот ваш главный советчик и помощник. Подходите ко всему рассудительно, не рубите горяча, не принимайте ничью точку зрения, не обдумав все с холодной головой. Он помолчал, допивая остывший за время беседы чай, с хитрецою во взгляде, поглядывая на меня. Ах, ваше высочество, по долгу службы я так часто сталкиваюсь с тем, какие самородки рождаются в нашей российской земле. Какие гениальные разработки в области магии, какие интересные решения, какие артефакты. Куда там иностранцам до нас, вот кого нужно поддерживать, вот на кого будут еще равняться все эти могущественные державы. Будьте уверены, я спохватился. «Николай Андреевич, дорогой, вот об этом я тоже давно хотел с вами поговорить. Быть может, есть возможность ознакомиться с новинками в области защитных артефактов. Боюсь, что одного моего дара недостаточно, чтобы быть уверенным в собственной безопасности. Защитные артефакты?» Что ж, Николай Андреевич прищурился, что-то про себя решая. «Вот что, Алексей Александрович, давайте-ка мы с вами встретимся на днях в моем департаменте. Я с превеликим удовольствием покажу вам, чем мы занимаемся. Заодно подберем вам пару-тройку полезных вещиц». «Вы не против?» «Что вы? Я с огромной радостью нанесу визит в ваш департамент». Тут в кабинете появился лакей, сообщивший, что все собрались за обеденным столом и ждут только нас. С душевным трепетом я следовал за Николаем Андреевичем, предвкушая встречу с Дарьей и одновременно боясь ее. В уютной столовой, где горел огонь в камине, было шумно и весело. Жена Николая Нарышкина, наложницы, разновозрастная толпа детей, оживленно болтающих между собой, многочисленные тетушки, дядюшки, няни. Я даже растерялся, увидев такое количество людей. Вести такие серьезные разговоры в этом гамме было попросту невозможно. Поэтому я ограничился кивком и улыбнулся в сторону Ивана, радостно машущего мне рукой со своего место за столом и нерешительно взглянул в сторону Даши. Она сидела между тетушками, задумчиво вертя в руках маленькую изящную чайную ложечку. Подняв глаза и встретившись со мной, она вспыхнула, отвела глаза в сторону, потом опять точно нехотя посмотрела на меня. Я же невольно залюбовался ее огненными локонами, спускавшимися игривыми завитками на белоснежную шейку, ласкал взглядом точечные плечи. Что-то прочитав в моих глазах, она нерешительно улыбнулась и коротко кивнула. Обнадеженный и окрыленный, я занял место за огромным массивным столом. Все многочисленное семейство Николая Андреевича отличалось отменным аппетитом, и я, глядя на них, тоже с удовольствием набросился на разнообразные кушанья, которыми был уставлен стол. А ведь еще пару минут назад мне казалось, что я не смогу проглотить и кусочка. Когда основные блюда были съедены, в столовую внесли несколько сияющих медными боками самоваров, расписанные подносы с мягкими пряниками в сахарной глазури, связками баранок и сушек и всяческими другими сладостями, названия которых я и не знал. Более вкусного чая я еще не пил. Расправляясь с очередным пряником, запивая его душистым чаем, я ленивно размышлял, как Даше и Ивану удается оставаться такими стройными, питаясь вот так каждый день. Когда обед со светскими разговорами ни о чем подошел к концу, Даша испросила разрешения у своего отца проводить меня. Тот, незаметно подмигнув мне, усмехнулся и кивнул. Оказавшись наедине, в плохо освещенном коридоре, мы остановились и молчали. Наконец, я, собравшись с духом, заговорил. «Даша, я должен перед тобой извиниться». Она вскинула на меня свои зеленые глаза и переспросила, криво усмехнувшись. «Должен?» «Нет, я хочу извиниться. Я не знаю, что на меня нашло. Даша, я был болен, хотя это и не оправдывает меня. Пожалуйста, пожалуйста». «Поверь, я сожалею, что напугал тебя. Признаюсь, я и сам испугался». Я несмело улыбнулся и заглянул в ее глаза, стремительно наполняющиеся слезами. «Ну вот, я заставил тебя плакать. Дашенька, милая, ну что мне сделать, чтобы вернуть улыбку на твою личико?» Она всхлипнула, уткнулась мне в плечо, потом подняла лицо и забавно сложила губы бантиком. Я медленно склонился к ней, едва коснулся ее губами, замер, отдаваясь своим ощущениям, и с нарастающим ликованием понял — Никаких видений, усатых англичан, никаких страхов и криков, только сладость девичьего ротика. И, осмелев, требовательно прижался к ней крепче, раздвигая ее губы языком, исследуя каждый уголок ее нежного рта. Я перепуганно схватил ее, прижимая к себе, поглаживая, пережидая этот всплеск непонятных эмоций, боясь, что опять сделал что-то не так. — Ты... ты... Да ты понимаешь, что я надумала? Да я... Да мне казалось, что я тебя отвратительно, что тебе противно прикасаться ко мне, а ты... Она обняла меня, крепче, словно боясь, что я сейчас исчезну. Я настороженно приподнял ее голову, заставляя посмотреть мне в глаза. «Глупенькая, ну вот как ты могла такое подумать? Ты такая милая, такая красивая, такая желанная. Да у того, кто посмеет назвать тебя отвратительной, отсохнет язык от такой бессовестной лжи». Переждав очередной взрыв рыданий, я сказал, «Душа моя, успокаивайся, выкидывай все дурные мысли из головы. Я рад, что мы поговорили, все прояснили». «Вот что. Сегодня у меня еще есть дела. Некоторые нужно решить. А завтра жду вас с Иваном в гости. Погода изумительная. Устроим прогулку на свежем воздухе. Договорились?» Девушка закивала, вытирая слезы. Еще раз нежно поцеловав ее, я в прекрасном расположении духа сбежал в припрыжку по ступеням и уселся в экипаж. Немного подумав, я велел отправляться во дворец». Мелькнула мысль заехать и к таракановым, чтобы одним махом разрубить все связанные мною узлы» но понял, что еще не готов морально к беседе с Валентином Михайловичем. Даже сам для себя я еще не определился с тем, что и как ему говорить. Разговор с Николаем Андреевичем знатно встряхнул меня, заставил посмотреть на ситуацию с позиции взрослого человека, а не обиженного на весь белый свет ребенка, но и бросаться на шею человеку, который оставил меня в опасности, я не был готов». Подъезжая ко дворцу, я увидел сборище алкоголиков, дебоширов и тунеядцев, в смысле наследника престола с его постоянной свитой. Не самая приятная встреча, однако и трусливо прятаться в экипаже, ожидая, пока они уйдут, я не собирался. Подходя ко входу, я напустил на себя максимально независимый и непринужденный вид, внутри кипя от негодования при виде своего недруга. «Какая встреча!» — послышался насмешливый голос Владимира. «А я думал, ты теперь только под ручку с милыми дружками будешь ходить!» «Ах да, я забыл, с твоими любовничком прогуливаться сложно, ему кол в заднице мешает!» Вокруг раздался гогот прихлебателей наследника — Я холодно окинул взором всю гоп-компанию. «Зато у тебя, как я погляжу, проблемы с выбором дружка нет. А не у тебя как? По очереди? Для каждого свой день выделен? Или всех сразу принимаешь? Кто-то из твоих комнат постоянно доносятся крики. Посвящение в свиту организуешь? я это все размышлял. Почему в твоем окружении девушек нет?» А все просто объяснилось. По мере моей речи, лицо Владимира постепенно меняло цвет, наливаясь нездоровой краснотой, шипя что-то нечленораздельное. Он пытался броситься на меня, но его удержали его приятели, косясь на гвардейцев, что стояли у моего экипажа, внимательно прислушиваясь к нашей перепалке. Да ты... «Мразь, да я тебя урою собственными руками! Ну подожди, скоро, очень скоро! Тебе не жить, красионыш, один раз!» Тут он осекся, тоже быстро глянув на мою охрану, а я в тот момент понял, в чём он только что чуть не признался при свидетелях. Гнев охватил меня, я пристально смотрел тяжелым взглядом в его покрасневшие глаза. Вокруг нас поднялся ветер, взметая колючий снег. Владимир не успел пошевелить и пальцем, чтобы активировать хоть один из защитных артефактов, как я отсек нас от толпы его приятелей щитом. И, повинуясь мне, воздух вокруг него стал разреживаться. Он, словно рыба, выброшенная на берег, разевал рот в попытках получить хоть немного кислорода. Понимая, что сейчас я не могу себе позволить пойти до конца, я глубоко вздохнул, ослабляя контроль над стихией, позволяя перепуганному наследнику дышать. Негромко произнес, презрительно глядя на него. — Запомни этот день, Владимир. «Сегодня я тебя пощадил, но теперь ходи и оглядывайся. Неровен час встретишься неожиданно со своей смертью, а она может подстерегать за каждым углом. Кто знает, с какой стороны может прилететь огненный шар». «Да, братец?» И по его забегавшим глазам я понял, что попал в точку. Именно он стоял за тем ночным нападением на меня. Ну что ж, всегда лучше знать своего неприятеля в лицо. Теперь ясно, что наше противостояние перешло на новый уровень от оскорблений и мелких пакостей к борьбе насмерть. Отодвинув его плечом, я спокойно отправился ко входу, слыша за своей спиной тревожные шепотки его прихлебателей. Не успев добраться до своей комнаты, я был перехваченной фрейлиной из свиты императрицы. Не слушая никаких моих возражений и отговорок, она схватила меня под руку, чуть ли не силком волокла в покой маменьки. Стревоженная Софья Андреевна в нетерпении бегала по своей комнате, заламывая руки. Увидев меня, она просияла от радости. Но тут же напустила на себя строгий вид и принялась меня отчитывать. «Алеша!» «Как же так? Разве так можно? Ты еще очень слаб. Возможно, рецидивы. Ты совсем не беспокоишься о своем здоровье и моих нервов». Она опустилась на Софу, прижимая глазам кружевной платочек, который до этого нещадно терзала в руках, погрузившись в свои переживания. Я присел рядом и осторожно приобнял ее, утешая и клятвенно обещая, что больше никогда и ни за что, и убеждая, что я здоров, как бык, нет как целое стадо быков. Успокоившись, она спохватилась. «Алеша, обязательно зайди к отцу. Он хотел тебя видеть по срочному делу. Что-то связано с твоими занятиями. Вроде бы он хотел предложить тебе какой-то вариант». «Отлично!» — обрадованно вскочил я. «Маменька, позвольте откланяться. гоже заставлять отца ждать». К кабинету императора я шел скорым шагом, иногда переходя на бег. Остановившись перед дверью отцовского кабинета, я отдышался, одернул мундир и постучал. Услышав властное «Войдите!», распахнул двери и, чуть ли не печатая шаг, предстал пред очи императора. «Алексей!» — испытывающий взглянул на меня Александр Павлович. «Как ты себя чувствуешь? Если исходить из причитаний твоей матери, ты при смерти и готовишься писать завещание». «Что вы, ваше величество? Слухи о моей приближающейся кончине слегка преувеличены. Как вы видите, я в добром здравии». «Отлично. Тогда мои новости будут кстати. Вот, познакомься». Император указал на неприметного мужчину средних лет, который сидел в кресле цепким взглядом, изучая меня олег гаврилович черкасский один из сильнейших архимагов нашей империи с завтрашнего дня он готов заниматься с тобой но есть одно но я внимательно посмотрел на него ожидая продолжения заниматься ты будешь вместе с сестрами елизаветой и екатериной Услышав сдавленный смешок, я полуобернулся и увидел, что на уютном диванчике, расположенном в глубине кабинета, устроились две девичьи фигуры. Со злорадными усмешками они откровенно рассматривали меня, презрительно морща свои очаровательные носики. «Вот я попал!» — ошеломленно подумал я. «Еще не отошел от впечатлений после встречи с любимым старшим братцем, как на тебе, очередной сюрприз, и не уверен, что приятный». «Братик», — лениво протянула Елизавета, — «какой худенький, тоненький». Ты не переживай, маленький, мы будем бить тебя в полсилы». «Но тебе будет больно, я обещаю», — злорадно прошептала Екатерина. «Прекрасно. Я никогда не сомневался в крепости ваших теплых чувств ко мне. Как там в народе говорят, бьет, значит, любит», — усмехнулся я, внешне демонстрируя полное безразличие к их угрозам. Преподаватель с интересом, прислушивающийся к нашему породственному душевному разговору, чуть заметно улыбнулся и одобрительно мне подмигнул. Ну что ж, может, все не так уж и плохо. Осталось только выжить после завтрашней встречи с любящими сестрицами, разобраться с старшим братом, не нажить новых врагов, и можно считать, что жизнь удалась.